Глава третья. Смотря как на меня несется огромный муравей, я вновь ощутил прилив адреналина. Точно как вчера, или я, или он. Тело двигалось само на одних инстинктах. Прыгнул влево вдоль бортика крыши, прикрываясь карабином. Жвалы схватили воздух. Муравей не медлил и тут же развернулся, махнув передней лапой. Руки с силой рвануло, Сайга улетела в сторону и с грохотом врезалась во входную трубу вентиляции. Уверенность начала рушиться, когда я вновь вспомнил, что это долбанное насекомое пули не берут, но бежать уже поздно. Надо только достать до раненого глаза. Муравей-воин не давал мне передышки, тут же ударив другой лапой вертикально, пытаясь пронзить мою ногу. Я не успевал уклониться. Просто никак. Острая лапа прошла мимо, глубоко вонзившись в черный рубероид. Промахнулся. Поврежденные глаза, может, и оглушение все же сыграли свою роль, а значит, есть шанс добраться до него. Главное — действовать быстро. Я выдернул мачете из ножен, пристегнутых к поясу, и достал секретное оружие. Если это глупо, но работает, то это не глупо. Это была банка энергетика, которую я тут же бросил в муравья. Хотел круто разрезать ее мачете в полете, но банально сделал небольшую дырочку, сбив траекторию. Муравей, если удивился, то лишь на секунду. Я потянулся за второй банкой, засунутой в разгрузку вместо гранат, но уже не успевал. Муравей снова бросился в атаку. Действовал я на чистых инстинктах, прыгнув в сторону и наотмашь махнув мачетто. Руку резко рвануло и по ушам ударил особенно оглушительный писк. Уже отбежав, я увидел, что правая передняя нога муравья лежит на полу, а из ровного среза хлещет зеленая жижа. В голове заворочалось удивление, но думать было некогда. Я развел успех и прыгнул на муравья, нанеся вертикальный удар. Мачете отрезала один из усиков и полностью разрубила левый глаз. Отдернул оружие, собираясь добить муравья, и чуть не поплатился достоинством во всех смыслах. Пригнувшийся противник едва не цапнул огромными жвалами мою промежность, но я успел отойти и плашмя подставить лезвие. Клещи намертво сомкнулись на стали, не позволяя вырвать оружие назад. Муравей пытался использовать оставшуюся левую острую лапу, но без глаза не мог ударить точно. Адреналин бурлил в моей крови, пробуждая что-то животное, первобытное. Я как можно крепче схватился за последний целый усик и стал его силой ломать, отчетливо слыша хруст хитина. «Да сдохни ты уже, сдохни!» Усик обломился, И муравей выпустил оружие, которое я сразу же вогнал через выбитый глаз прямо в голову. В тот же момент меня накрыла приятная волна. Слабая, но гарантированно говорящая о смерти монстра. Я упал назад, тяжело дыша и рассматривая руки, залитые зеленой смердящей жижей. Затем перевел взгляд на насекомое. Его уродливое тело, разбитый глаз и сломанные усики. Кураж медленно отступал. Адреналиновая эйфория перестала туманить разум, давно говорящий о странности. Муравья не брали пули, а я ломал голыми руками и разрезал обычно мачете. Выдернул оружие, зазубринами отжвал и как топором рубанул по целой лапе. Отсёк вообще без проблем. Да, хитин прочный, но не для мачете. Зато он выдерживал попадание из огнестрела. Я несколько минут рассматривал поверженного противника видя только один вариант объяснения — магия. То есть моя антимагия. Иномерные монстры невероятно прочные. Но когда я их касаюсь, защита отключается. Причем неважно, касаюсь я рукой или предметом, который держу в руке. А вот с пулей из огнестрела это уже не работает. Предположу, что и условно огненные шары из магии будут легко их сжигать. Теперь я вижу, что боги спасли человечество, помогая нам открыть магию. Обычно оружие не поможет. Этого монстра не вышло завалить из дробовика в упор, таскать крупнокалиберные снайперские винтовки для уничтожения, специальная техника и гранатометы. Это оружие дорогое и тяжелое, его трудно поставить в достаточном количестве. А что, если таких муравьев вылезет тысяча? А если появится монстр, которого не возьмет и танковая пушка или даже крылатая ракета? Интуиция говорила, что этот противник все еще относится к низшим монстрам. За человечество стало откровенно страшно. И вместе с тем я получил очередное доказательство, что нужно самому стать сильнее. Какой шанс, что в моей семье есть еще одаренные? Если это связано с родством, высокий. Но что, если наличие силы случайно? Кто их защитит? Наверняка просто за наличие одаренного в семье ее будут защищать. От мысли о будущем и месте моей семьи меня отвлекла помесь скрипа с визгом. Я тут же оказался на ногах, уже железно решив, что на сегодня достаточно битв. Схватил мачетто и сайгу, которая все же хорошо показала себя против мелких тварей. Выглянув с крыши, я разглядел около портала стайку мелких муравьев и одного магического воина, собрата, убитого, но с синими узорами. Кроме того, из приплюснутой синей сферы энергетического вихря показалась здоровенная башка. «Королева-матка муравейника, как пить дать? Наверняка она, но выйти в наш мир не может из-за габаритов. Она звала своего воина, подозреваю, тот магический у нее последний, но я совершенно не готов с ним сражаться». Решив не нагружать себя переноской все равно бесполезного АК-74, оставил его на крыше. Схватил рюкзак и побежал к открытой двери на лестницу вниз. Мда, зачем я пятился, отстреливаясь? Надо же было просто отступить на лестницу и блокировать дверь приготовленным ломом. Как всегда, задним числом мы умные и умелые. По уже привычному маршруту я сначала отмылся от муравьиной крови в ресторанчике и наелся уже остывшей готовой едой, а затем зашел из за новой одеждой. Стирать казалось напрасной потери времени. Я вновь ощущал себя чуть лучше, чем утром, сильнее и выносливее. Кажется, даже посаженное зрение немного улучшилось. Без сомнений, убийство монстров делало меня сильнее. Однако мне казалось, что и привычные упражнения должны помочь. В свободное время займусь спортом. Не может же магия полностью заменить тренировки? Вопрос, как я прокачиваюсь, будучи антимагом, быстро отбросил. Работает и ладно, списал на иной источник силы. Нервы после боя снова немного пошаливали. Идея «у меня есть автомат, а значит, я охотник» разбилась о жестокую реальность. Вместе с тем победа придавала уверенности в себе и понимание, что я обязан продолжать в том же духе. В оружейном я изучил ассортимент и нашел длинное обоюдоострый штык-нож. Если моя теория верна и мне нужно держать оружие в руках, то я хочу быть как можно дальше от клацающих жвал, которые мне за милое дело оттяпают руку. «Значит, мне нужно копьё». Надо было становиться реконструктором. Ещё одна умная мысль пришла в голову. Но где искать настоящее холодное оружие, я не знал. В интернете наверняка есть информация. Однако у реконструкторов оно затупленное, чтобы не подпадать под всякие законодательные запреты. Как его правильно заточить, я не знаю и потрачу уйму времени. Гораздо надёжнее оказалась идея прикрепить штык-нож К палке от швабры. Кроме того, от огнестрела я все еще не отказался. Только теперь искал что-то крупнее. Увы, тут все же не военная база. И мне совестно перед владельцами, что я угнал их автоматы и в итоге просто выбросил. Верну, как решу проблему. Надеюсь, порталы не будут открываться каждый день. Ведь так? Я не суеверный, но захотелось плюнуть через левое плечо и постучать по дереву. Самым крупнокалиберным доступным оружием оказалась некая ти 3 российского производства. Очень похоже на калаш, только со странным прикладом скобой и крайне широким магазином под патрон в 9,3 мм. Всего-то примерно с мой мизинец размером, далеко не винтовочные снаряды Барта. Хотя оружие стоило за 80 тысяч. Всё же по возможности нужно прорядить монстров с дистанции. Я взял обновки и нашёл хозяйственный магазин. Выдернул черенок швабры при помощи железных хомутов накрепко прикрепил к ней штык-нож. Правда, лезвие смотрело не идеально вперёд, но я счёл, что для первого раза сойдёт. Я вновь отправился пристреливать оружие и тренироваться обращаться с копьём. Размашисто бил и колол закреплённые пластиковые бутылки и невысокие деревца. Смотрел видео реконструкторов и читал инструкции, пытаясь самостоятельно поставить удар. «Смогу». Теперь я буду не простым парнем, а защитником человечества. И помогу родителям. Девушки будут видеться вокруг меня. Буду как герой фэнтези с пафосным видом выходить из огненного урагана, ухмыляясь монстром в морды. Справлюсь во что бы то ни стало. Лежа в кровати отеля, я смотрел через окно на звездное небо. Не знаю, как работала остановка времени, но ночное освещение не включалось. Мир... Погружался в темноту, и городские огни не засвечивали небо. Было неожиданно одиноко. Два дня я находился один в целом мире, пытаясь убить магических муравьев. Жизнь изменилась в одно мгновение. Я понимал, что прежняя она никогда не станет. Вернутся люди, вторгнутся монстры, мне придется сражаться. Мимо универа я пролетаю, хотя об этом жалею меньше всего. Я выбрал экономическую специальность — только чтобы была корочка, и удовлетворить родителей, которые ждали от меня получения высшего образования. Но больше никаких беззаботных вечеров с друзьями и дней гейминга. Или порталы не будут такой страшной напастью, я смогу сохранить частично нормальную жизнь. Хм, уверен, круг общения переменится кардинально. Я пытался сфокусироваться на волнительном ожидании. На чём-то хорошем, стараясь не думать ни о пустом мире, Не муравьях, которые вполне вероятно сейчас ищут убившего стольких их собратьев. Или же копают новое гнездо. Человека пугает неизвестность. А я уже многое понял. Завтра все решится. Я намерен закрыть этот чертов портал. Я стоял недалеко от портала, сжимая копье в левой руке и сайгу в правой. Вокруг лежало несколько тел муравьев. Все из мелких особей. Убитых вчера утащили даже с крыши. И я был уверен, что численность муравьев значительно сократилась. Благодаря крупнокалиберной винтовке я пришиб нескольких у портала. Но затем вылез воин-маг и звал всех громким визгом. Осталось идти внутрь и зачищать. Посланница ведь говорила об этом. Вдруг у них там есть возможность плодиться и размножаться? Что больше всего беспокоило, это размер портала. Стоя перед ним, я четко видел, что он вырос где-то до 4 метров в диаметре. Если королева-матка перейдет на землю, то устроит гнездо. Вернувшиеся люди попадут в муравейник. Я мог бы подождать и устроить засаду. Но что, если откроется второй портал? Придется решать две проблемы сразу? Если это единая орда, то монстры друг с другом воевать не станут. Отбросив сомнения, я проверил, что налобный светодиодный фонарь ярко светит. Еще один закреплен на груди, и в карманах приготовлены походные светильники. Муравьи выходить не спешили. Поэтому я развернулся и подошел к помятому старому внедорожнику. Он стоял на дороге неподалеку с ключами в замке зажигания. Повреждения минимальные. Пришлось только разбить стекло и слить часть топлива из припаркованной машины. Ведь двигатели после аварии у многих продолжали работать в холостом режиме. Фильмы, игры, просто инструкции. Не так сложно. Но все насекомые, сейчас вы пожалеете, что не вышли сами. Закричал я для собственного успокоения, разгоняя автомобиль. Я ворвался в портал, и двигатель моментально заглох. Но фары продолжали работать, как и мои фонари. Я увидел, что нахожусь в просторной пещере со сводчатыми потолками. Всюду торчали светящиеся кристаллы и синий, люминесцентный мох. Сильно разогнаться я не успел, и все же врезался в кого-то, стоявшего у самого входа. По ушам ударил ожидаемый мерзкий писк. Похоже, микроэлектроника внутри этих проломов дохла, но физические принципы работали исправно, аккумулятор в сочетании с лампочкой давал свет. Я не хотел далеко уезжать от портала, потому нажал на тормоз и одновременно открыл дверь. Схватив приготовленное оружие, я выпрыгнул наружу. В полумраке пещеры я увидел несколько мелких тварей. Явственно выделялся крупный светящийся муравей, тут же атаковавший меня большим сгустком синей энергии. Хотелось на всякий случай уклониться, но я не успел. К счастью, антимагия работала исправно. Нулевой эффект. «Сдохните!» — закричал я. «Не для муравьев, для себя». Дробовик сносил мелких тварей. Я отходил к краю пещеры и убивал насекомых одного за другим. Стрелять одной рукой жутко сложно, но закрепленный лазерный целеуказатель помогал, а целиться с короткой дистанции практически не нужно. Адреналин снова закипал, отодвигая страх. Пытавшегося цапнуть меня Морозного метко ткнул копьем. Штык-нож легко вошел в грудной отдел и пришпилил монстра к полу. Очень быстро от всей стаи остался только большой муравей. Хотя этот мне доставал всего лишь до живота. С ним оказалось не так просто. Из-за неуклюжих ударов кривое копье соскальзывало с хитина. Он вел себя осторожнее и несколько раз едва не достал меня жвалами. Но размашистый удар сайгой по морде дал мгновение оглушения. Со срубленными усиками дезориентированный муравей лишь бесполезно метался, и мне удалось засадить копье точно в пасть и протолкнуть поглубже. Пока насекомое пыталось его вытащить, я выпустил все оружие из рук и при помощи мачетто сначала отрубил передние лапы, а затем и голову. и х Съели? Да, люди круты!» Меня снова накрыло мощной волной силы. Похоже, определенные убийства приносили больше. Или я как будто преодолевал некие рубежи. Сердце бешено стучало, но я ощущал себя готовым порвать медведя голыми руками. Немного успокоившись, я уже осмотрелся более внимательно. Просторную сводчатую пещеру неплохо освещали странные кристаллы, один из которых я тут же попытался вырвать. Не получилось. Тут явно требовался отбойный молоток, Ну или хотя бы кирка. Хотя когда я коснулся поверхности, свет почти полностью померк. Видимо, тут все пропитано магией, которая отключила электронные мозги машины. Интересно, если найти совсем древнюю, полностью аналоговую? Она будет работать? Задача нетривиальная в наше время. В пещере жутко смердело, и я решил не тратить время. Перезарядил сайгу, оценил целостность поцарапанного копья, и пошел по единственному проходу. Он слегка ветвился, но в более узких лазах все было пусто и тихо. По пути встречалось много светящегося мха и грязных луж. Раздробленные деревья, похоже, использовали как питательную среду. Правда, всюду теперь был разбросанный мусор из ближайших домов, вроде упаковок от еды. Единственный звук исходил из глубин главного тоннеля, который вывел меня в просторную пещеру. Пахло гнилью, тухлятиной и чем-то мерзким. Всюду кладки яиц и последний рубеж обороны. Несколько десятков совсем мелких муравьев. А за ними всеми королева-матка. Под два метра в высоту и больше трех в ширину. Огромное брюшко волочилось по камню. Ее покрывали синеватые узоры, а глаза буквально горели двумя люминесцентными фонарями. Она немедленно применила свою силу. И в этот раз я смог уклониться. Выяснять предел антимагии в бою глупо и опасно. Бросив копье на землю, открыл прицельный огонь, побросившийся на меня мелюзги. Даже в защитных наушниках хлопки казались громкими отдавались гулким эхом. Муравьи вздрагивали на каждом выстреле. В кои-то веке оружие работало как надо. Насекомых сметало как веником. Но как же их много! К тому же королева не оставляла попытки поразить меня магией. С внутренним содроганием я наблюдал результат случайного попадания по собственному выводку. Маленький муравей замер, словно ледяная статуя, а после выстрела картечью разлетелся на мелкие осколки. И потому я уклонялся, пользуясь всем пространством широкого прохода. Патроны у меня в итоге почти кончились, но в живых остался только босс, Походить к такой громаде не казалось жутко плохой затеей, но двигалась она неуклюже и медленно. Ты последний, но вы составляли стратегию. Ты разумно? Ответом мне стал очередной плевок магии холода. Я из интереса подставил под него копье. Сгусток взорвался, окатив меня леденящим воздухом. Я потрогал лезвие. Ледяное, словно из морозилки. Всё же есть у моей антимагии предел. Попаду под такой удар сам, мне не сдобровать. Муравьиха и не думала мирно принимать смерть. Я понимал, что всего один пропущенный удар меня прикончит. Хотелось сбежать, попробовать найти иные способы ей насолить, накидать горящих покрышек и бензина. Но это долго и вряд ли даст мне силы. Я пошел в атаку, с размаху ударив вытянутым на всю длину копьем по одной ноге. Надрезал, но силы не хватило. Пришлось уклоняться и попытаться уколоть в глаз. Однако королева распрямила лапы, уходя от атаки, и снова атаковала с густком силы. Я заметил, как перед атакой узоры светятся ярче, потому заранее менял вектор движения, стараясь зайти с фланга. Я ощущал, как быстро устаю и не собирался затягивать бой. Рискнув подойти ближе, размашисто ударил так, что королева не смогла спасти один из усиков. Вот только реакция ужаснула. Босс перешел к новой фазе. Вереща так, что в ушах зазвенела муравьиха засветилась всем телом. Вокруг поднялся ледяной ураган. Весь пол покрылся инеем, лужицы грязи хрустели под подошвами. Я сначала испугался, но словно вышел на улицу зимой. Рассеянная атака пока мне не вредила, однако я ощущал растущее внутреннее напряжение. Задержусь и мне не сдобровать. К черту копью. Надо действовать быстро. Одно очевидное слабое место я уже видел. Отбросив ненужное оружие, я взял мачетто и сквозь ледяную стену прорывался к сочленению брюшка и грудного отдела. Кожа леденела, изо рта вырывались облачка пара. Муравьиха пыталась повернуться, но просто не успевала. Я ударил двумя руками, как топором, надрезав хитиновое сочленение. Меня тут же попытались сбить растущей рядом лапкой, но я силой схватил ее под руку и начал рубить, Хитин становился мягче, я легко перерубил ногу. Ощущал внешнее давление, но вместе с тем мерцание узоров гасло. Последняя атака королевы слабела. И я вновь смог ударить по сочленению. «Давай же, рубись!» Из раны брызнула отвратительная жижа, тут же превратившаяся в зеленый лед. Третий удар. Брюшко королевы фактически отпало. Без своей свиты муравьиха оказалась беззащитна. Ураган стихал, и я поспешил отбежать в сторону. Ноги подрагивали, но не от холода, а от усталости. Я как будто только что забежал на десятый этаж. Изо рта вырывались облачка пара, я ощущал холод, но главное оружие врага оказалось бесполезно. Однако муравьиха не сдалась и пыталась цапнуть меня огромными жвалами. Пришлось отступать, находя в себе второе и третье дыхание. Насекомое истекало кровью и двигалось все медленнее, позволив восстановиться и повторить свой прием. Схватить ногу и отрубить. Раны на монстре быстро затягивались. Даже сочленение почти сразу зарубцевалось. Но ничто мне не мешало вскрыть рану снова. Королева яростно щелкала жвалами и верещала. Но без двух ног с одной стороны просто не могла двигаться. Я подобрал копье и целиком вогнал его в глаз насекомого. В тот же момент меня накрыло приятное ощущение. Новый прорыв. Я стоял, прикрыв глаза, и ощущал какое-то дикое, первобытное наслаждение победой. Так себя чувствовали охотники на мамонтов. Зарубил огромного монстра мечом. Зачистил какую-то из стаи орды, пришедшей пожирать землю. «Да, я крут». «Так, а где мой сундук с сокровищами?» «Где трофеи, я вас спрашиваю?» На меня накатила эйфория, которую быстро остудил тихий, но явно различимый гул. Ногами я ощутил вибрацию тут же напрягся. «Если тут еще один враг, то мне нужно поскорее убегать». Звук исходил отовсюду. С потолка начали падать мелкие камешки. Я осмотрел комнату. Все кладки заморожены. Королева в отчаянии применила атаку, убившую ее собственный выводок. Отсюда вело несколько узких проходов, но никакого движения не наблюдал. Подобрал свое оружие и бегом поспешил наружу. Уже на улице я увидел, как портал начал мерцать и пульсировать. Он закрывается? На всякий случай я отошел подальше, бесил, рухнув на одной из лавочек, еще не разобранных муравьями. Процесс занял около получаса. Портал мерцал все сильнее, а затем резко захлопнулся и исчез, не оставив и следа. Голы потрескивания пропали. Я оказался в оглушительной тишине. Даже деревья не шелестели из-за штиля. Я осмотрел свои руки, залитые смердящей кровью. Прислушался к себе и встал, опираясь на склизкое древко. Это будут долгие два месяца. Пожалуй, надо заняться лёгкой атлетикой. Вместо эйфории накатила усталость. Захотелось закутаться в тёплый плед и поспать. «Пожалуй, так и поступлю». Спустя семь дней я продолжал использовать знакомый бульвар и так убитый всем, чем можно, как полигон. В этот раз исследовал способности проходимости электроскутера. Не как у курьеров. Этот был больше похож на обычный бензиновый, гораздо крупнее. Он неплохо проезжал по земле и бордюрам. Я немного испортил его внешний вид, прикрепив по бокам багажники, как у туристических велосипедов, из которых торчало оружие. в наушниках играл металл настраивающий на боевой лад. хотя в тихом городе полностью терять слух было еще страшнее, ведь это приносило фактор неизвестности. Поэтому левый наушник был сдвинут не закрывая ухо. руки еще побаливали после тренировки со штангой, но вроде я правильно делал нагружая себя до предела. во всяком случае я теперь намного быстрее восстанавливался и всего за неделю тренировок, Ощущал явный прогресс. Сбоку замерцала синева, и я резко остановился. В пространстве скакали молнии, закручивался синий вихрь. Снова портал. Спустя 10 дней после первого. Самым худшим было то, что я не знал, могут ли появиться из такого суперсильные монстра. Это будет худший сценарий. И при таком темпе за два месяца появится всего 5 или 6 порталов. Я немедленно уехал на другой конец бульвара, залез на крышу одной из машин достал бинокль. Портал оказался не больше прошлого. и Из него, казалось бы, никто не выходил. Пять минут, десять, полчаса. Если гора не идет к Магомеду, то он собирает пушки. Едва я начал доставать оружие, увидел мерцающий объект рядом, который тут же выпустил по мне светящийся снаряд. Второй портал оказался халявой. Из него появлялись летающие невидимые глаза с щупальцами. Этакие мини-бехолдеры из подземелья и драконов. Двигались довольно медленно и на 100% полагались на магию. Единственной проблемой стал почти нулевой урон от картечи. Так что получилось не стрельба по тарелочкам, а скорее ловля бабочек. С очком выступало копье. Любое касание — смерть монстра. Внутри портала меня встретило светящееся серое небо без солнца, болото и Бехолдер побольше и позлее. Монстры просто прокачали меня, приумножив уверенность в себе. Осталось меньше семи недель до возвращения людей. Прорвусь. Появление порталов оказалось нерегулярным, и новый открылся лишь спустя 17 дней после второго. Всю неделю я сидел на иголках. Занимался спортом до упаду, штудируя материалы по правильному питанию и гармоничному развитию тела. Страх отступил. Ни кошмаров, ни попыток разглядеть в пустом переулке монстра. Разве что наличие оружия в руке как-то успокаивало, и я предпочитал армейский нож. Сначала просто крутил его в руках в свободные минуты, потом начал вырезать им фигурки из дерева. Выходило ужасно, но цель была вовсе не в творчестве. Человек ко всему привыкает и начинает расслабляться, когда один день похож на другой. Именно этого мир и ждал. По моим прикидкам, портал открылся примерно в то время, когда я смотрел фильм. Обычный бодрый боевик, позволивший отвлечься беспокойному разуму. Пролом возник около отеля, где я поселился. И заметил я его лишь, когда с улицы послышался вой автомобильной сигнализации. Высунувшись в окно, я увидел копошащихся на улицах крысолюдов. Ходящие на задних лапах боры и грузуны не использовали одежду или оружие. Но верхними конечностями орудовали не менее ловко, чем какие-нибудь обезьяны. Эти противники оказались хуже муравьев. Они не полагались на магию, были ловкими и имели великолепную реакцию при гораздо меньшем размере уязвимых мест. Дробь вязла в густой мохнатой шкуре. Кинетическая сила притормаживала крыс, как тупой удар, но заметного урона не наносила. Именно в этот раз я получил первое ранение, когда попытался сразу отстоять свое жилище. Снайперская позиция быстро стала бесполезна. Монстры убрались с улицы и даже смогли проникнуть внутрь моего здания. В результате я столкнулся с крысолюдами на лестнице. А один, особенно ловкий, прорвался в ближний бой и когтями разодрал мне голень. Устоял я на одном адреналине, не позволил вцепиться в горло. В те секунды я во всех деталях рассмотрел ряды острых гнилых зубов, вдохнул гнилостный смрад из его пасти, но все же смог оглушить его выстрелом и вонзить копье. Из раны обильно текла кровь, и я чувствовал, как холодеет нога. Сначала меня охватил скользкий страх, едва не переросший в панику. Мне никто не поможет, никто не прикроет и не вылечит. Монстры найдут и растерзают меня. Собрав всю волю в кулак, я смог сосредоточиться. Мне не задели артерию. Рана чистая. Вылечусь и отомщу монстрам. Или я, или они. Уже два портала закрыл в одиночку, закрою и третий. Самоубеждение работало. К счастью, я носил аптечку и на скорую руку, перебинтовав ногу, все же добрался до мотоцикла раньше, чем крысы меня сцапали. Мне пришлось учиться собственноручно зашивать рану. Регенерация у меня заметно повысилась, но два дня я потерял. А потом еще неделю воевал с крысами, возненавидев их всей душой, раз за разом получая мелкие царапины. Победил только потому, что догадался подкидывать им отравленное мясо, и то опаснейшие яды лишь временно ослабляли магических тварей. Худший противник для меня. Пришлось прибегать к изобретательности. Город заметно пострадал, и я окончательно принял решение не приближаться к своему старому дому и переехал жить в новый микрорайон посреди поля. Хорошая видимость и дороги не забиты, что позволило ездить на огромном внедорожнике. Рокочущая дизелем машина давала ощущение безопасности, каким бы ложным оно ни было. Это были очень, очень долгие два месяца. Я сидел на краю крыши. Страх высоты у меня отбил абсолютно, как и много других страхов. Вообще, я ощущал себя иным человеком. Быстрее, сильнее. Хотя внешне почему-то вообще не изменился. Все такой же худой парень, без намека на кубики пресса или стальные бицепсы. Это при том, что железо я тягал, как заправский качок. Но я научился не задаваться вопросами, на которые не могу получить ответа. Магия. Этим все сказано. Я старался отбросить мысли о шестом портале, который так не кстати открылся, пока я добирался до города. Возник он посреди заросшего травой поля около шоссе. Крупный, метров шесть в диаметре. Из него вылезло нечто, напоминающее земляного голема. Хотелось бы проверить, как на подобном существе сработает антимагия. Но пусть их убивают вернувшиеся люди. Големы оказались жутко медленными, а значит, причинить много вреда не успеют. Я уже не мог лезть в бой, оставшись без всего привычного оружия. Удобную, подогнанную под себя одежду с комплектом легкой защиты я сменил на обычную гражданскую. Чистую, опрятную, без следов латок и царапин. Она казалась некомфортной. Джинсы слишком плотные, ограничивали движение, колени и руки без так необходимой защиты. Очень легко, не хватает привычно давящего на плечи арсенала, ведь он припрятан в лесу. Не смог расстаться только с армейским ножом и на нервах уже вырезал из бруска дерева недавно убитую четырехрукую обезьяну с мордой пантеры. Вышло очень даже натрулистично, хоть и грубовато. Столько полезных навыков мог освоить. И среди всех выбрал умение работать на автопилоте, как станок с ЧПУ по дереву. Но сейчас я нервничал особенно сильно. А в такие минуты я должен что-то делать руками. В очередной раз сверился с часами. Пять минут до момента, когда ровно два месяца назад пропали люди. Интересно, они там учились чему-то, кроме магии? Одна минута. Надеюсь, с родителями все в порядке. Ноль. Я сглотнул. Чуть вытянув шею, осмотрелся и прислушался к окружающему пространству. Ничего. Вокруг стояла звенящая тишина. Я ждал появления людей, ждал изменений, но ничего не произошло ни через час, ни через два. Все деревяшки, что у меня были, сточил и попросту уничтожил. Руки холодели. В последний раз так я нервничал в самом начале, когда не понимал, что происходит. Страх неизвестности снова начал зарождаться. Я принялся рассуждать, пытаясь найти рациональное объяснение этому. Посланница, говоря о ваших месяцах, немного округлила. Или имеется в виду еще один полный день? Да, наверное, все именно так. Только вот следующим утром ничего не изменилось. И через день тоже. Я решил не отчаиваться, и чтобы отвлечься, все же занялся големами. Противниками они оказались далеко не самыми сложными, поскольку плохо переносили прямой контакт со мной. Однако затяжная драка с гигантами позволила отвлечься и устать, чтобы заснуть пораньше. Утром мне на миг почудилось, что я слышу голоса людей. Успел обрадоваться, но это оказался лишь сон, очень жестокий. Секунда надежды, за которой последовал удар беспощадной реальности прямо в зубы. Я ждал. Нервничал, считал время и доводил себя до изнеможения тренировками, чтобы пораньше вырубиться. Никто не появлялся. За следующую неделю я извелся. Запустил себя и выглядел, как леший, вылезший из дремучей чащи. Усталость едва не стоила мне жизни. Когда открылся очередной портал, и из него посыпались многочисленные мелкие скоростные твари, самый опасный тип противников. Но я справился снова вырвал победу зубами. Три дня бил отступал, действуя как бездушная машина, движимая лишь одной программой уничтожения. Сидя на земле у закрывающегося портала, грязный, залитый своей и чужой кровью, я тихим ужасом принял истину. Два месяца тренируются другие одарённые. Но с чего я взял, что время на земле течёт нормально? Что нет ещё каких-то замедлений или ускорений? Одни боги знают, какое дерьмо творится с их долбаной заморозкой, будь она трижды проклята. Я здесь, и влияние моей антимагии непредсказуемо. Это пугало больше всех монстров вместе взятых, больше смерти в их зубах или от полученных ран. Что если я навсегда останусь один в мире? Люди могут вернуться через секунду, или же мне придется ждать десятилетия». Могу провести всю жизнь, сражаясь с Ордой в одиночестве. Мне осталось только продолжать выживать, перестать ждать, ведь это изматывало. Остался только я, порталы и мир, предоставленный мне одному.